Глава восьмая. Почему именно я? До самых 2000-х годов моё пребывание в Ауэу в Швеции все обходили молчанием. Мне не удавалось поговорить об этом даже с Эльмой. Когда мы познакомились, она была ещё совсем девчонка и ничего бы не поняла. Она знала только, что я был из выживших, потому что была знакома с моей кузиной Элючией, тоже уцелевшей в лагере. Но ни я, ни Лючия этой темы с ней никогда не затрагивали. Впрочем, Лючия её не затрагивала даже с собственными дочерьми. То же самое происходило и в Африке, когда мы встречались с другими выжившими или с моим другом детства и деловым компаньоном Джаком Хассаном, тоже оставшимся в живых после Аушвица. Мы с ним работали вместе много лет, но никогда не разговаривали о месяцах, проведённых в лагере смерти. Нас это не интересовало, мы хотели всё забыть. Разговаривать на эту тему для нас означало по очереди делать друг другу больно. Желание оставить всё это позади стало той побудительной силой, что заставило меня работать, нажить богатство, которое могло бы обеспечить спокойное будущее и отвлечь от жутких воспоминаний прошлого. Я ни с кем не разговаривал ни об отношениях с отцом, ни о чём-нибудь ещё, что касалось этого периода моей жизни. Мне случалось переживать моменты сильнейшей депрессии, и вряд ли бы мне удалось с ними справиться, если бы не Зельма. Постоянно находиться рядом с выжившим нелёгкая задача, и женщина, которая выберет эту долю, должна научиться вместе с ним делить и долгое молчание, и ночные кошмары, которые не дают ему заснуть. На меня в жизни свалилось множество несчастий, но судьба подарила мне подругу, которая поняла меня с первой встречи. Красивая молодая девушка такая, как Зельма, должна была бы устать от меня и попытаться изменить свою жизнь. Но после 50 лет брака она всё ещё со мной. Благодаря её настойчивости я нашёл в себе силы и желание раскрыться. Поначалу я остался робко заводить разговор с близким мне человеком, не столько для того, чтобы поведать свою историю, сколько для того, чтобы найти ответы на мучившие меня вопросы. Я собрал свидетельства всех моих близких и пришёл к полному знанию всего, чего я не видел или не хотел видеть в Аушвице. В лагере через несколько месяцев заключения даже самые сильные личности утрачивали способность к сопереживанию. Тебе было больно, когда ты видел чужую боль, даже если ты сильно при этом рисковал, но всё длилось не более секунды. И миг мужества и вспышка человечности. Заставить себя посмотреть на вещи глазами товарища и взять на себя груз его страдания было очень сложно. Нам едва доставало сил выдерживать картины, то и дело, возникавшее у нас перед глазами. Оттождествить себя с другими и воспринять его боль означало дать его боли выгрызть тебя изнутри, то есть практически совершить самоубийство. То же самое меня пугало в поведении отца, особенно когда он задумал уйти. Я понимал, что ситуация его угнетает и вполне был способен вникнуть в его депрессию, и это меня тревожило, словно что-то мне говорило держаться подальше от такой всепокорности. Впрочем, ведь это именно он предостереёг меня в ночь перед тем, как ушёл навстречу смерти. "Сами ты должен это перетерпеть, держись твёрдо". Но чтобы держаться твёрдо, я должен был научиться заботиться о себе самом и смотреть на всё только собственными глазами. Поэтому даже после освобождения я ни с кем не делился впечатлениями. Хотя и прекрасно знал, что, поговорив я еще с кем-то из выживших, я мог бы узнать, какова была судьба депортированных вместе со мной людей, которых я потерял из виду в лагере. Но мне не хотелось узнать, у меня начисто исчезло любопытство. Все, кого я не увидел, снова, по всей вероятности, погибли. Зачем же узнавать в детали их гибели все эти «где», «как», «когда» Эта информация могла только разберить дите рану и без того незаживающую. Мне понадобились годы и бесконечное терпение с зелььмой, чтобы принять простую истину. Самый мазохистский и бесполезный способ свести счт с прошлым это выбрать путь незнания, прятать от самих себя переломанную страницу собственной истории, значит мешать себе двигаться вперёд. Только через несколько лет я нашел в себе мужество спросить у кузины Лючии о ее встрече с моей сестрой. Они жили в одном и том же секторе и виделись за день до ее смерти. Сестра пожаловалась ей, что страдает от невыносимого зуда и расцарапывает себе тело до крови. Однажды вечером она сказала, что пойдет в амбулаторию, чтобы ей дали что-нибудь от зуда и хотя бы пару дней отдыха. Кузина пыталась её разубедить, как и я потом пытался разубедить отца, но лючее не стало её слушать. Наверное, она, как и папа, решила, что пришло время уходить. Вполне вероятно, что на следующий день она оказалась в газовой камере. Я осилился преодолеть эти тяжёлые события, но всё у меня вызывало печальные мысли. Даже прогулки по старому городу стали для меня невыносимы. Я проходил мимо какого-нибудь дома, и передо мной вставали люди, не вернувшиеся из лагеря. Вся сгинувшая община, не считая меня и ещё немногих уцелевших. Не знаю, чувствуют ли себя выжившие счастливчиками или, может, убеждены, что выжили из-за какие-то особые заслуги. А я знаю только, что не переставал задавать себе одни и те же вопросы: почему я вернулся живым? Почему я спасся? Почему именно я? Я пережил тысячи моментов ужаса, а однажды спася просто чудом. Из-за обыкновенной картофелины меня могли убить. Надзиратель в туалете, который спас меня от расстрела, мог бы и на меня донести охранникам. В этот день я смог бы найти в себе силы и броситься на проволоку под током, и кто-нибудь другой проснулся бы утром рядом с моим трупом. Я мог кончить свои дни с пулей в затылке, когда упал на колене по пути в Аушвиц, но я остался жив и не понимаю почему. Я никогда и ни с кем об этом не говорил, по крайней мере, до последних лет, только с Пьеро Тирачино. Я нашёл его совершенно случайно в конце 90-х годов. Мы не виделись с самого освобождения, но я узнал его сразу. Он был гостем одной из телепередач о Холокосте. Я позвал Зельму, чтобы и она посмотрела на Пьера. Мне даже показалось, что она его узнала, ведь я так много о нём рассказывал. Я был очень взволнован и попросил одного из друзей в еврейской общине Рима связать меня с ним. Пьер позвонил на следующий день и как только услышал, что я в гостях, тут же примчался ко мне. С ним можно было просто говорить об Аушвице, и такой разговор был неизбежен. Мы выросли и возмужали в этом аду и могли разговаривать о нём даже без слов. За нас говорили глаза, наше дыхание, наши руки. На нас повсюду просвечивали следы концлагеря. Воспоминания всплывали сами собой, и вызывать их оказалось не так болезненно, как обычно. Это давало надежду, что я справлюсь с самым жестоким испытанием поеду в Аушвиц. Зельма много раз пыталась убедить меня совершить это путешествие. Она полагала, что оно поможет вытащить наружу чувства и ощущения, похороненные под слоем долгих лет молчания. И я не раз просил её всё организовать, а потом в самый последний момент шёл на попятный. Мысль снова увидеть эти места меня пугала, мне казалось, что я ещё к этому не готов. Появление Пьеро оказалось очень важным он стал постоянно звать меня поехать в аушвиц вместе с ним он рассказывал о своих поездках по школам всей Италии и говорил что и я должен бы этим заняться когда зельма узнала что пьера тоже всеми способами убеждает меня посетить аушвиц она решительно меня подтолкнула такую возможность нельзя упустить если пьера будет рядом тебе будет с кем разделить твою боль Первое путешествие туда я помню очень чётко. Мы выехали с Родоса 10 октября 2005 года, переночевали в Риме, а на следующее утро взяли курс на Польшу. Рядом со мной была Зельма, которую я попросил не отходить от меня ни на шаг. И потом был ещё Пьерру, товарищ по несчастью, и я, увидев на горизонте бараки лагеря, вцепился в него мёртвой хваткой. Я уезжал в страхе и едва знал, что меня ожидает. знал, что на платформе снова увижу отца, готового защитителей чую когтями и зубами, что опять увижу гибель моей семьи и всей нашей общины. Со мной это происходит всегда, как только я туда возвращаюсь. А подойдя к колючей проволоке, я всегда вижу за ней сестру. Едва мы подъехали к лагерю, я ощутил огромную усталость. Меня словно смыло рекой ужасных воспоминаний. Мы с Пьера отделились от группы и уселись в сторонки на скамейку. Мы сделали это, мы на это осмелились и теперь обменялись ободряющими взглядами. «Мы еще живы, Пьеру». «Как это возможно?» — спросил я. Он не нашел, что ответить. Было ясно, что нас мучил один и тот же вопрос. «Я не знаю. Вернуться в эти места через столько лет было, конечно, важным шагом, но этот шаг ответа на вопрос не давал. Мы на своей шкуре испытали то варварство, что искалечило наши жизни, но не понимали, почему остались в живых. За день до отъезда мы и вместе с Вильтрони, тогдашним мэром Рима, отправились в Викторианский колледж, чтобы встретиться со студентами, которые собирались принять участие в путешествии. Меня спросили, смогу ли я что-нибудь им рассказать, и я ответил, что вряд ли. Я очень боялся, что меня не поймут, а мой рассказ воспримут как собрание каких-то баек, специально выученных, чтобы произвести на них впечатление и раздутых исключительно ради удовольствия поразить. То же самое уже было со мной, когда я только-только освободился из лагеря. Те, кому я рассказал все ужасы лагерной жизни, приняли меня за сумасшедшего. И я вообще перестал об этом говорить. Для меня снова увидеть все это и не быть понятым оказалось двойной мукой. В тот день в Аушвице мне было очень плохо. Я должен был рассказать ребятам обо всем, что своими глазами видел на лагерной платформе, и боялся, что меня не поймут. Но постепенно рассказывая, как шестьдесят лет тому назад шагнул на эту платформу, я заметил, что аудитория притихла. заинтересовалась и слушает очень внимательно. Вернувшись в гостиницу, я всё ещё чувствовал потребность обо всём рассказать. После стольких лет молчания меня буквально пожирало желание освободиться от всего, что камнем лежало на сердце. И я рассказывал и рассказывал ребятам обо всём, что пережил, даже о том, что, как мне казалось, спрятано в самых дальних уголках памяти. В номер я вернулся совершенно разбитым и всю ночь проплакал, а потом у меня в мозгу словно вспыхнул свет. Меня наполнили свежесть и ясность, каких я уже давно не испытывал, и все мои мысли вмиг обрели свои места. Я повернулся к зельме. Зельма. Я понял, почему и ради чего я выжил. чтобы рассказать обо всём этом ужасе, чтобы свидетельствовать перед другими во имя тех, кто не смог этого сделать. Тот день я говорил и на платформе, и в гостинице, не отдавая себе отчёта, до какой степени жёстко и беспрекрасно называл вещи своими именами. За эти полдня я сказал больше, чем за прошедшие 60 лет. Стать рупором горя и боли моих братьев, моей общины было тем моральным долгом, которым я до сего времени пренебрегал. С тех пор я заговорил и теперь езжу по разным организациям и школам всей Италии с рассказами и постоянно корю себя за то, что не начал говорить раньше». Ради этого я выжил и поклялся никогда не прекращать этих рассказов. При каждой встрече меня поражает реакция и эмоциональный отклик публики, и я чувствую, как мои погибшие братья оживают в сознании тех, кто меня слушает. Именно для этого нужно моё свидетельство. Поддерживать память о тех, кого уже нет с нами, кто сгинул в газовых камерах, не выдержал ледяных ночей в Аушвице. Теперь я говорю за них. Это первое посещение лагеря и уроки, которые я из него извлек, сделали меня другим человеком. Я чувствую это и вижу Родос в новом свете. Раньше для меня побродить по старому городу было все равно, что пройтись по кладбищу воспоминаний и старых выцветших фотографий. А теперь, когда я вхожу в храм и вижу его наполненным людьми, память переносит меня в синагогу моего детства, и мне делается хорошо и даже весело. Я вижу лица стоящих между скамей ик людей, которых уже нет, но на этих лицах нет печали. Они молятся с радостью и улыбаются мне, словно знают, что не позабыты, что живут в памяти стольких людей разных поколений, которым я рассказал о них. Я чувствую, что они благодарят меня и, рассказывая их истории, приближаюсь к ним. А они словно говорят мне: "Сами ты и выжил в этом году, чтобы рассказать о нас". Они попросили меня об этом, и я должен был это сделать. Этот долг изменил мою жизнь, заставил меня многое понять и о себе самом, и дал мне наконец возможность взглянуть на мир новыми глазами. Эти последние годы стали самыми прекрасными в моей жизни.